Софи только вздохнула. Она была сильная и мужественная, но с каждым часом голод мучил ее все сильнее и сильнее. Доктору тоже приходилось несладко сладко, а к полудню он уже так проголодался, что принялся шарить по углам сарая в поисках хотя бы луковицы. «Послушайте, доктор», — шепнул вдруг Софи, «похоже лает собака. О, если они пустили собак, по нашему следу мы пропали. Доктор вышел наружу и прислушался. Действительно, из-за ограды доносился лай. Не волнуйся, это Оскали, успокоил Джон, долетел тюлениху. Волград росла старая ветвистая груша. Доктор скарабкался на нее, уселся на ветке, нависшей над оградой, и осторожно выглянул на улицу. Что случилось с Калли? Спросил он. Я принес новости. Тихо пролаял пес. Тащите меня к себе. Погоди минутку, сейчас что-нибудь придумаем. Ответил доктор. Он слез на землю, побежал в сарай, нашел веревку и корзину, снова вскарабкался на грушу и спустил корзину на веревке на улице. Оскали сел в корзину и доктор втащил его наверх. А оттуда пес уже сам очень ловко спрыгнул на землю. В корзине лежал принесенный псом сверток. В нем были четыре булочки с сыром, бутылка молока, две селедки, бритва и кусочек мыла. «Мы спрятались у сарае», — шепнул доктор. «Пойдем туда». Софья очень обрадовалась и у мгновение ока проглотила рыбу. Доктор хотел растянуть удовольствие и решил откусывать понемножку. На зубы сами собой, помимо его воли, отхватывали сразу по булочке. Умница, похвалил пса Джон Долету с набитым ртом. Как-то узнал, что мы здесь, что у нас нет еды, мы едва не умерли с голоду. Носкали подал чуленике вторую селедку и рассказал, когда Софи наконец сбежала из цирка, все бросились на ее поиски. Блоссон с утра рыскал по городу. Бугу встревожилась и сказала, будем надеяться, что доктор не покинет город этой ночью. Лучшее, что он сейчас может сделать, затаится до поры до времени. Мы всю ночь не замкнули глаз и ждали, что с минуты на минуту вас и Софи доставят обратно в цирк под стражей. Но наступило утро, а вас еще не поймали. Да и вообще никому в голову не пришло, что доктор Чон Дулету может быть замешан в похищении тюленьей. А Блоссом и Хиггинс упрямо продолжали искать Софи. И тогда Бубу послала меня выяснить, остались вы в Ажбе или сумели улизнуть. Но утром было сложно, я продолжал пелос в такую погоду искать следы одного удовольствия. Я обижал все окрестности, но нигде не учуя вашего запаха. Тогда я вернулся к Бубу и сказал, доктор, все еще важный, если только он не улетел по воздуху. Летать он еще не научился, Ответила мне Бубу. жаль, конечно, это значит, что он спрятался. Ну, найди его и сразу же возвращайся ко мне. Я тем временем приготовлю для него что-нибудь поесть. Да и Софи, небось, уже проголодалась. Пес почесал за ухом, И снова заговорил. Я долго бегал по городу, пока не нашел то место, где вы вышли из почти кареты. Ваши следы повели меня к цирку, к дому, где вы ждали Софии, а затем вдруг ваш запах исчез возле ограды сада. Я не мог понять, в чем дело. По воздуху вы и вправду не летаете, в мышиную норку вам тоже никак не пролезть. Пока я стоял и ломал себе голову, из-за ограды вдруг пахнуло вашим табаком. Я не знал, что вы София, так хорошо прыгаете. Сырфия улыбнулась и облизала измазанные жиром усы. А доктор проглотил вторую булочку с сыром и рассмеялся. «Мы не прыгали через ограду», — объяснил он. «Мы перелезли через нее по лестнице». Но как тебе удалось притащить сюда столько еды? Да, это было не так-то легко.